35. -е. Уверенно держаться в седле Оливия могла, но она никогда раньше не ездила на большие расстояния. Обычно прогулки занимали не больше получаса в замковом парке, а на праздники в окрестные деревни, после того, как ей исполнилось 12, её возили только в карете. Наставница говорила, что юной леди не к лицу скакать на лошади перед простолюдинами. Отец монахини не спорил, и приказывал заложить экипаж. Так что верховые прогулки становились всё реже и реже, пока не пропали вовсе. И вот теперь ей предстояло снова вспомнить, каково это — ездить верхом. В её свадебном кортеже лошади были разные, и Оливия ожидала, что ей достанется какой-то из этих скакунов. Но нет. Разбойники привели трёх лошадей, совсем других, попроще. И повыносливей. Подобных выращивали в предгорьях, и они были не такими утончёнными, как герцогский выезд, но даже на первый взгляд выглядели куда более крепкими. Фальгматичная кобыла, серая, с неровно обстриженной гривой, которой на седло приторочили остатки приданного, и два рыжих жеребца. Оливия шагнула к кобыле, но Ройс придержал её, ухватив за запястье, и указал на огромного коня, Оливия растерялась. Животное было слишком крупным, и, судя по фырканью и изгибу шеи, настроенном нерадушно. Конь подтвердил крутой нрав, переступив копытами так близко от ног Оливии, что она отшатнулась. «Ну что, милая овечка, как тебе твой скакун? Или поедешь со мной?» — спросил Ройс, и, первым сев в седло жеребца, легко и быстро протянул ей руку. «Не бойся». Никто не заставит тебя сражаться с поводом и стременами. Ещё упадёшь. И не видать вам тогда золота от герцога». Мысленно закончила Оливия и разозлилась. На дурацкое прозвище, на собственную неприспособленность, на снисходительность разбойника. На всё разом. Она шагнула вперёд, схватила жеребца под узцы и потянула на себя, заставляя слушаться. Да, силы в её руках, непривычных к таким упражнениям, было мало, но отец когда-то научил, как правильно, и пальцы это помнили. Конь всхрапнул, но Оливия настояла, и он послушно сделал пару шагов туда, куда она хотела. «Я и не боюсь», — ответила Оливия Ройсу. «Слезай». «Что? Ну, ты же сам сказал, этот конь мой, а я желаю ехать одна». Оливия сказала это и на мгновение ощутила страх, сильный, сковывающий. Страх наказания за слова, за желание сделать хоть что-то по-своему. Ройс помолчал, глядя на баронессу сверху вниз, потом хмыкнул неожиданно весело и спрыгнул на землю. Полез за пазуху и сучил Оливии немытую морковку. Его зовут Милок, и он не так прост, как ты думаешь. Но раз хочешь, сама давай. Ройс. В голосе Таллера слышалось осуждение, но Рой смахнул на брата рукой, мол, отстань, и взлетел в седло нагруженной кобыли. Заглянул в одну из самых объёмных сумок, отвязал её и перекинул брату. «Закрепи на седле, умилка. Наша овечка лёгкая, как пёрышко. Пусть конь хоть поклажу почувствует». Таллер вздохнул, но просьбу брата выполнил. Оливия разломила морковь на две половины и одну протянула коню а вторую спрятала за спину. Тот покосился с подозрением, но подношение взял и захрумкал. А потом, поняв, что хитрая двуногая прячет ещё, потянулся к жилетке. Оливия несмело похлопала коня по морде, отдала остаток моркови и осторожно поставила ногу в стремя, думая, как удачнее подтянуться. Опора была куда выше, чем она рассчитывала. Таллер, который уже приторочил вещи, выдохнул раздражённо, разом подхватил её на руки и буквально впихнул в седло. «Держи поводья крепче», — буркнул он. «Не давай Милку сорваться в голоб. Ты весишь, как курица. Он даже не понимает, что у него на спине кто-то сидит, так что не вздумай отпустить вожжи овечка». Удивительно, как одно и то же слово из его уст звучало то оскорблением, то лаской. «Я умею ездить верхом», — отрезла ливия «Угу, на стуле». Таллер отдал остающимся на поляне разбойникам короткие распоряжения, очень тихо, чтобы Оливия не слышала, а Ройс на своей кобыле подъехал ближе и кинул ей на колени тёмный платок. Оливия прикусила губу. Добиваясь возможности ехать в одиночестве, она совсем забыла про условия разбойников, завязанные глаза. И что теперь делать? Она и может не управиться с таким норовистым конём, а уж слепой. Ройс смотрел молча, но с такой явной усмешкой, словно прочитал её мысли, и Оливия опять ощутила злость. «Благодарю», — процедила она, намотала повод на луку седла, чтобы не соскользну, поплотнее вставила ступни в стремёна. Как же удобно этим проклятущим мужчинам ходить в штанах и сапогах, и сама затянула повязку на глазах. Ройсу оставалось только поправить узел. «Поводи, держи крепко, конь пойдёт вторым». «Но он норовистый», — предупредил Ройс. «До привала ехать четыре часа, потом перекусим, и следующая остановка будет уже в сумерках». Но Оливия вцепилась в вожжи и в луку седла и ощутила, как конь шагнул раз, второй, потом пошёл мягкой рысью. Видимо, её птичий вес действительно почти не чувствовался с кокуном. Она думала, что держаться будет сложно, но конь шёл ровно, не сбиваясь, но оттянуть его за поводья без причины точно не стоило, тем более слепую. Она слышала только мягкий перебор копыт под собой, спереди и сзади. Кобыла Ройса то догоняла её, то отставала. С утра небо было закрыто плотными облаками, и через тёмную повязку было не видно даже светового пятна от солнца. Тайком поправлять её Оливия не рискнула. С этих братьев станется замотать ей лицо в три слоя поэтому Оливии оставалось только следовать ритму Ресси и стараться не думать о плохом. Но плохое упорно просачивалось в мысли и прорастало дурными предчувствиями. Оливия чуяла, что впереди её ждёт нечто плохое, и теперь, после недели в разбойничьем лагере, понимала, что, в отличие от плена, женить бы это навсегда, до самой смерти. И уж наверняка она вперёд постылого мужа отправится в семейный склеп сразу же после рождения наследника. Как же она была слепа и глупа ещё семь дней назад! Как могла принять равнодушие и сальные взгляды герцога за выражение привязанности? Почему отец и все, кто жил с ней рядом, не научили её распознавать лицемерие, отличать ложные страхи от настоящего ужаса? Теперь жизнь столкнула её сначала с разбойниками и походной жизнью в лесу, потом с нападением мародёров, а после — с тем, о чём служанки краснее шепчутся на кухнях. И всё это за семь дней. Сейчас прошлое, то, что было в замке де Соль, казалось ей тусклым и пыльным, а будущее... будущее страшило. Потому что одно дело — надеть мужскую одежду и нацепить на пояс нож, а другое — отказать герцогу алтаря. Она не сможет сказать «нет». Это слово будет означать для бранессы де Соль конец. У неё не останется ни семьи, ни дома, ни рода. Податься к разбойникам. Им она нужна, пока за неё обещают выкуп. Может быть, её примет какая-то удалённая обитель, да и то сомнительно. Монахи не любят богатых, все любят богатых. А она, Оливия де Соль, дочь пропойцы и хозяйка обветшалого замка. И она не имеет права отказываться от выгодной партии. Она станет герцогиней фантенни. Во что бы ты ни стало?